Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даешь им пищу во благовремение. И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения,